«Транспорта нет, инструментов нет, леса для крепления нет, рабочих нет!» — кричал он. Ему даже жалко было, что он не может назвать еще что-нибудь «чего нет». Швейды удовлетворенно кивнул головой, подумал и с трудом повторил по-русски. «Ничего нет!» «Also уголь нет!» Он откинулся на спинку стула и посмотрел сначала на Баракова, потом на Фельднера. Поняв этот взгляд как сигнал к действию, Фельднер закричал о том, чего же ждет, наконец, от Баракова восточное общество. Бараков с трудом выбрал в этом сплошном крике паузу-щелку, в которую ему удалось всунуть фразу о том, что он будет делать все, что он в силах сделать. Тут господином Швейде опять овладело чувство недоверия. «Вы коммунист!» — повторил он. Бараков криво усмехнулся и повторил свой жест. Вернувшись в мастерские, Бараков вывесил на воротах большое объявление о том, что он, директор центральных мастерских дирекциона номер 10, предлагает всем рабочим, служащим и инженерам вернуться на свои места и принимает на работу всех желающих, по таким-то и таким-то специальностям. Даже самые отсталые из людей, допустивших сделку со своей совестью, когда решили выйти на работу, были душевно ушиблены тем, что инженер Бараков, участник финской и отечественной войн, добровольно согласился стать директором важнейшего для немцев предприятия. Но еще не успела просохнуть краска на объявлении Как в мастерские явился никто иной, как Филипп Петрович Лютиков. Тот Лютиков, которого не только в мастерских, а во всей партийной организации Краснодона называли коммунистической совестью. Он явился утром, ни от кого не таясь, чисто одетый и гладко выбритый, в белой рубашке, под черным пиджаком и с праздничным галстуком. И сразу был зачислен в мастерские по старой должности, начальника механического цеха. С началом работы в мастерских совпало появление первых листовок подпольного районного комитета партии. Листовки расклеены были на самых видных местах вместе со старыми номерами газеты Правда. Большевики не покинули маленький Краснодон на произвол судьбы. Они продолжали борьбу и призывают к борьбе все население. Вот что говорили эти листовки. И многим людям, знавшим Баракова и Лютикова в лучшую пору, не раз приходило на ум, как же посмеют они потом, когда придут наши, взглянуть в чистые глаза своим товарищам. Правда, никакой работы в мастерских по существу не было. Бараков общался все больше с немецким начальством и мало интересовался тем, что делается в мастерских. Рабочие опаздывали на работу, без дела слонялись от станка к станку, часами занимались перекуркой, собравшись где-нибудь на травке в затененном уголке двора. Лютиков, должно быть для того, чтобы задобрить людей, поощрял отпуска в деревню и выдавал официальные бумаги, будто люди едут в командировку по делам мастерских. Рабочие занимались мелкими поделками для населения, чтобы немножко подработать. Особенно много делали зажигалок, спички повсюду вывелись, а бензин можно было добывать у немецких солдат за продукты. Каждый день по нескольку раз забегали в мастерские офицерские денщики с консервными банками, наполненными сливочным маслом или медом, и требовали запаять банки, чтобы отправить в Германию. Кое-кто из рабочих пытался иногда поговорить с Лютиковым. До Баракова и доступа не было. Как же он все-таки пошел работать на немцев? И как же все-таки жить дальше? Начинали издалека, и все крутились, возле да около. Но Филипп Петрович сразу, вскрывая маневр, говорил строго. Ничего, мы на них поработаем. Или грубил. А это, брат, не твоего ума дело. Ты сам-то на работу стал? Стал. Ты мне начальник или я тебе? Я тебе? Выходит, спрашивать я с тебя буду, а не ты с меня. Что я тебе прикажу, то ты и будешь делать. Понял?